перед самым приселком близнецы придержали своих златогривых по теням деревьев и колодезных журавлей подъехали к оксаниной хате. Василий на ходу соскочил с тачанки, сразу же шмыгнул во двор, обошел дом с торца и постучал во кошечко боковушки. Вскоре из него высунулась взлохмаченная голова Стаха. Не досмотрели сна дядька, тихо засмеялся парубок. А, это ты ветровейть, усмехнулся человек. Чего тебе, Нанж, гляди? Одолжите, дядь, к свою пушку. Мы на ней сыграем 폴к фашистам. Тоже мне музыканты с агайдак прислал. Хе-хеш. Так где же ваша Василис прекрасная? В сенях или в соломе? Стах покосился на двери боковушки и законца выскочил в огород. и осторожно пошел с Василием в старую клунью. Раскрыв ворота, они быстро освободили пушку от соломы и уже вместе с Романом выкатили на подворье. Тут Стах посмотрел в даль освещенную лунным светом и вздохнул. Чего же вы дядька загрустили? Жаль чужое добро отдавать, прыснул Роман. Вот бы сейчас хлопцы! Из этой бандуры ахнуть по тем полицаям, что на колокольне засели. У Романа сразу же загорелись глаза. Вот ты ахнем прямой на водкой, не пожалеем выродков. И даже на цыпочки поднялся, всматриваясь в колокольню. Жаль только колоколов. Тоже поглядел в даль Василий. Неожиданно их остановил голос Оксаны, что неведомо когда вышла из хаты и притаилась у вишнеке. Что у малого, то и у старва один ум. А вы подумали, что потом из-за каких-то двоих придурковатых полицаев весь приселок сожгут дотла. Вот так, сокрушённо сказал Стах. И почему ты не спишь? Э-хе-ше-хеш, закивали чубами близнецы. Потом Роман широко улыбнулся Оксане. Этш мы тётшки пошутили. А вы уж переживаете. И начал носовым платком вытирать у томлённом конян вспотевшие уши. "Я так подумала, что вы шутя запруду делаете", насмешливо ответила Оксана и вышла из вишнека. Когда на подворье появились сагайдак и Чагирин, близнецы предупреждающе подняли на неё глаза. Оксана молча кивнула им головой. Какая вы тётушка хорошая, благодарно шепнул ей Роман. Женщина только вздохнула, поглядела на колокольню, и тени давних лет подошли к ней. Сагайдака, осматривая пушку, погладил её руками, проверил замок и тихо сказал ей: "Воручай". После этого слова даже близнецы притихли, вступив на межу перед своим первым боем, каким только он будет. Они не пожалеют свинца для фашистов, а те не пожалеют его для них. "Чего вы, хлопцы?" словно заглянув в их души, опечаленно спросила Оксана. "И какая же вы тётушка хорошая!" Понял её в печали роман. Хоть к матери на минутку заскочить. Теперь никогда. Рассвет начал сеять утреннюю росу. А в это время в лесном жилище магазианника стол ломился от яств и вин. Да почему-то тревога всё сильнее и сильнее сковывала лицо безбородька и Крайс Ландверт. Сначала они только бросали взгляды на окна, а теперь не сводят с них глаз. Но безмолвствуют под июльскими звёздами лес, лишь в хате тихо потрескивают в подсвечниках зелёные с золотой спиралью восковые свечи. Магазинник заменяет их новыми и думает: не поминальными ли станут они, как и этой вечере? Никто не знает, кому теперь придется кланиться, не жалея за гривко барону или сырой земле. Сегодня у коменданта Шульца препаршивое настроение. Не в чьем-то, а именно в его краисе убили барона. Потому и не перестает дребезжать телефон на столе, чуть не подпрыгивает проклетущий, и стегает кнутами тех слов, которых всегда хватает у начальников. чтобы унизить подчинённых. Даже сам командующий карательными войсками на Украине распекал его как новобранца. Во-вторых, из-за жары останки барона нельзя везти в Верхнюю Помиранию, а надо хоронить здесь. Вот только в каком месте? На старом православном кладбище не похоронишь, да там и могилы покрытые дёрном переплелись, в беспорядке срослись одна с другой. А открывать новые кладбища для одного барона нет смысла. За доли же хлопот партизаны. Начальник Гестапо заверял, что их осталось не более пяти-шести, а вот эта горстка фанатиков бросает вызов непобедимой армии фюрера. Черт знает что. Сидели бы себе тихонько в лесах, и лучше было бы и ему и ему. Против этих пяти-шести безумцев Он должен посылать машину с солдатами гарнизонной команды, вторую с жандармами и две с полицайми бандюги к Васюка, который при большевиках не влезал из тюрем. Разумеется, сегодня от партизан, если они не сбежали куда-нибудь, не останется и следа. Но поможет ли это ему, если уже третий раз сегодня звонил шеф полиции бригаденфюрер Краузе? Думалось. Тот в глухом закутке с почестями встретит он своё пятидесятилетие и как-то пересидит войну на Подольщине. Да откуда-то взялся на него тот надутый словно индюк барон. Захотелось ему иметь 1000 гектаров чернозёма, а получил 2 м. В передней слышны чьи-то осторожные шаги, потом приглушенный разговор, словно в этом кабинете хозяин чает не он, а покойник. Комендант прислушиваясь узнает голос Анникия Безбородька. Чего же он медлит? Или и его душу терзает страх? Осторожно пол открываются тяжелые обитые кованым железом двери, и заглядывает секретарша. о которой вся фигура, но со глаза, как у встревоженной цапли. Кто только посмотрит на эти кости и веснушки, что словно тля облепили узкое лицо Фрау. Когда она смеётся, то с неё сыплются и пудры, и веснушки. Покачивая высокий, словно кудель, взлохмаченный причёской, она оттапоривает губы и пренебрежительно бросает: "Пан председатель, просите". Нетерпеливо перебивает секретарь. Заходите, пан председатель. Безбородька, кланяясь, несёт к нему свои 7 пудов живого веса, почтительно склоняет голову, надушенную крепкими духами, от которых в кабинет вселяется запах старой парикмахерской. Нашли наконец место для барона. Строго спрашивает комендант и выбивает костлявыми пальцами дробь. Наконец нашли, запинаясь, отвечает председатель. И морщится, словно от зубной боли. Но какое еще у вас но? Комендант почти всегда нервирует. Этот нескладный Аники и особенно его уши кажутся, из них торчат не волосы, а пауки. Место можно сказать всем хорошее, просторное и недалеко от кладбища. Но там, когда-то в старину, суеверные дядки хоронили ведьм и оборотней. ведьм и оборотней от раздражения у Шульца даже задрожали ресницы и хотя он сейчас до предела измотан хлопотами однако вспоминает вычитанное из старых книг которые в торопях Христал собираясь на Украину а это правда что в них вбивали осиновые колья к сожалению правда суеверия и когда это было у вас давно ещё до революции Об этом только очень старые люди помнят. Похороним в этом месте барона, тогда все вспомнят, кого там хоронили. Надо искать что-то другое. Безбородка беспомощно разводит своими ручищами оглоблими. Ничего другого, Гергауптман, не могу придумать. Ничего, Шеньки. А может, в самом городе похороним? Безбородка снова морщится. боюсь, что тогда горожане выбросят останки из могилы. Вечной же охраны не поставим возле неё.